Глава двадцать первая Когда я покинул Бедлам, уже вечерело. Раненая рука болела, я неимоверно устал и был голоден, поскольку с самого завтрака у меня не было во рту и маковой росинки. Домой я вернулся на закате. В гостиной ждал барок, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы справиться с удивлением. Наконец я вспомнил, что они с Тамозин временно переехали ко мне. Харснет прислал письмо. сообщил Барк. Он всё ещё пытается вычислить Годдерда и просит встретиться завтра вечером, чтобы мы рассказали о результатах наших бесед с двумя бывшими монахами. Он будет присутствовать на открытии после ремонта церкви, с которой упал шпиль. Это церковь Святой Агаты, она расположена вниз по реке. Наверняка какой-то радикалистский приход. Так она и есть. Когда я работал на лорда Кромвеля, он частенько захаживал туда. Тамошнего викария зовут Томас Ярингтон. Мы его видели сегодня. Разве? Да, это тот седой священник, который был с Миффеном, тот, что юркнул в толпу, когда появился Боннер. А, этот. Харснет сообщает, что лорд Томас Сеймур тоже там будет. Барк передал мне записку. Харснет также приглашает вас отужинать с ним. Записка была короткой. Хорошо, сказал я. Экс-монахов мы навестим завтра после суда. Утром слушается дело, и я должен присутствовать, но у меня будет свободное время до пяти часов вечера. Пять хоронят Роджера. Где его похоронят? При церкви святого Брайда. Все будет очень скромно, только друзья и родственники. Сэмюэль, наверное, уже приехал. Я потер больную руку. Мы с тобой сначала можем посетить экс-монаха живущего в Вестминстере, а потом отправиться к другому. Кстати, где он обитает? На Чартер-хаус, за Смитфилским рынком. Это Локли. Послушник. Мне нужно перекусить и поспать. Как Тамузин? Спит. Целый день маялась из-за выбитого зуба. Завтра пойдёт к зубодёру. Отправляйся к ней. Увидимся завтра утром. Я пошёл на кухню в поисках чего-нибудь съестного. Джоан готовила похлёбку и выглядела куда более уставшей, чем обычно, и я снова почувствовал укол совести из-за того, что так они нанял для неё помощницу по хозяйству. Моя зашитая и завинтованная рука была спрятана под дублетом. Я не хотел беспокоить женщину ещё больше. "Я принесу вам поесть чего-нибудь холодного, сэр", сказала она. В буфетной я увидел Орра, человека Харснета, и мальчика-прислужника. Они сидели за столом, а перед ними лежала какая-то маленькая открытая книжка. "Он учит Питера читать", сказал я. "Да, но они читают всякую библейскую дребедень, мальчику от этого будут сниться кошмары". Я пошёл к себе в спальню и выглянул в окно. Стоял чудесный весенний вечер. На лужайке под окном распускался живописный ковёр из крокусов и нарциссов. Это был другой мир. не имеющую ничего общего с болью и ужасом, окружавшими меня. А ночью мне приснился странный сон, будто кто-то дёргает и выкручивает мою раненую руку. Оглянувшись, я увидел, что это Билкнеп. Он выглядел больным и измождённым. Ты мог помочь мне, жалобно проговорил он. Ты мог помочь мне. На следующее утро мы с Барком поехали в Вестминстер. С этого ложа я чувствовал себя увереннее, поскольку находился выше толпы и мог наблюдать за ней. Рука всё ещё болела, но не так сильно, как накануне. Я был вынужден признать, что Пирс, за что поул меня на совесть. Барк за завтраком был необычайно тихим, а Тамазин так и не вышла из спальни. С твоей стороны было Смелым поступком забраться вчера на лондонскую стену, сказал я. Я опасался, что юный Кайт начнёт мочиться на собравшихся внизу людей, и те разорвут нас в клочья. Его уму помешательство совсем иного рода. Кто знает, чего ждать от психо? Я посмотрел на Барака. А знаешь, ведь наш убийца был там. Я мельком увидел его в толпе, когда ты находился Старожки ворот. И что вы увидели? Увидел, как мелькнул коричневый дублет. Мне показалось, что мужчина был высоким. Вероятно, вам просто почудилось. Нет, вряд ли. Я почувствовал его. Он будто поставил на мне какую-то метку. Некоторое время барак молчал. Не думаете ли вы, что он прикидывается сектантом, появляясь там, где собираются радикалисты? спросил он. Вот-вот. И узнаёт на этих сборищах имена тех, кого, по его мнению, нужно убить. Ведь радикалисты в разговорах между собой наверняка обсуждают и проклинают тех, кого считают отступниками. Утро я провёл в суде, а потом мы с Барком оседлали наших лошадей и поехали по запруженным людьми улочкам Вестминстера. Ко мне кинулся нищий, я вздрогнул, не столько от неожиданности, сколько от испуга. "Прочь с дороги", крикнул Барак и, обратившись ко мне, добавил: "Всё в порядке, и я заранее приметил его". "Какая горькая ирония", невесело усмехнулся я. Раньше я старался не смотреть на нищих, а теперь буду вынужден выискивать их в толпе. Мы въехали в южную часть территории бывшего монастыря, где вовсю кипела работа. Барак смотрел на окружавшие нас постройки, В записях говорится, что он живёт за Смитфилским рынком на той же улице, на которой расположена гостиница Белый дуб. Видите? Вон она. Он указал на маленький двухэтажный домик в довольно скверном состоянии, о чём свидетельствовала осыпавшаяся с фасада штукатурка. На дальней стороне дома находились большие двойные двери, закрытые и по всей видимости запертые. Над ними было намалёвано выцветшими буквами: "Eridan Cantrell, плотник". "Я думал, что бывшим монахам церковь предоставляет не только пенсии, но и жильё", глубокомысленно проговорил Барк. "Похоже, не тот ни другой не воспользовались этой привилегией. Локли был всего лишь послушником, ему не полагалось никаких привилегий. А вот Кантрелу, да." Очень немногие отказывались от этих льгот. Может, он нашел себе жену с домом? Мы пересекли грязную улицу, и я постучал в дверь. Ответа не последовало, и я уже собирался постучать во второй раз, когда до слуха донесся звук шаркающих шагов. Дверь открылась, и взгляду предстал костлявый мужчина лет под тридцать, с худым лицом в обрамлении шевелюры соломенного цвета. Он был одет в потертую кожаную куртку поверх грязной рубахи. На носу красовались очки с такими толстыми стеклами, что его глаза казались большими голубыми лужицами. — Это вы, Чарльз Кантрелл? — спросил я. — А-а-а! — я приветливо улыбнулся, желая расположить к себе бывшего монаха. — Я пришел к вам по поручению помощника королевского коронера. Возможно, вы сумеете нам помочь, ответив на некоторые вопросы. Мы можем войти? Входите, если угодно. Молодой человек впустил нас в дом, где пахло грязью и какой-то кислятиной, и провел по темному коридору в гостиную. Из мебели здесь был только стол, сколоченный из досок, и грубые стулья. За грязным окном виднелся садик с маленьким огородом, с заросшим сорняками и сарай, в котором, вероятно, хранились инструменты молодого Кантрелла. Я заметил, что при ходьбе ладонь Кантрела скользила по стене, словно он боялся сбиться с пути. Он жестом предложил нам сесть и уселся сам лицом к нам, сгорбленный и понурый. Насколько мне известно, начал я, вы были ассистентом в монастырской больнице до закрытия монастыря. Нам нужна любая информация о вашем бывшем начальнике, докторе Годре. Кантрел скривился в гримасе неудовольствия и спросил: "А что он? Помер?" На его лице появилось что-то напоминающее любопытство. "Нет, но нам необходимо найти его, чтобы кое-что прояснить. Возможно, вы знаете, где он находится". Кантрел скептически усмехнулся. "Можно подумать, что он мне письма пишет. Он и раньше-то обращался со мной как с вошью. Я расстроился, когда 3 года назад монастырь прикрыли. И радовало меня только то, что я больше никогда не увижу Годдерда. Кантрел помолчал и задал неожиданный вопрос. "Он что, загубил пациента?" Это был не первый случай. Мои глаза округлились от удивления. "Что вы имеете в виду?" Кантрел передёрнул плечами. "Годдерд был настоящей дрянью. Своим поганым лечением он раньше срока отправил на тот свет двоих. добавил молодой человек после короткой паузы Вы это точно знаете? Кантрел снова пожал плечами. Я ничего не мог поделать. Абат Бенсон меня и слушать не хотел. Кроме того, вы не знаете Годдерда. Вы его боялись, спросил Барк. Говорю же, вы не знаете, что это за человек. Парень сглотнул, и под кожей на его горле прокатился большущий кодык, о котором упоминал наставник Бенсон. Кантрол облизнул губы, продемонстрировав серые зубы. «Мы говорили с Аббатом Бенсоном», — сообщил я. «И он сказал, что Годдард сделал для вас очки». «У вас проблемы со зрением?» «Да, он действительно сделал мне очки, но лишь потому, что я был ему полезен». В голосе Кантрола я уловил горькие нотки, но выражение его лица понять не мог. С толку сбивали две... расплывчатые голубые лужицы за толстыми линзами очков. Ему не хотелось взваливать на себя обузу и заново учить кого-то другого, если я не смогу работать, продолжал молодой человек. Тем более, что аббатство со дня на день должны были прикрыть, как долго вы были монахом? Я принял послушничество ещё до того, как мне исполнилось 16. В обитель меня привёл отец, поскольку он плотничил для монастыря. А чтобы я работал у него, он не хотел. Говорил, что я не умёха к рефаруки. Голос кантрола звучал монотонным речитативом. Это, конечно, из-за моих глаз. Как случилось, что вы стали работать в монастырской больнице? Он пожал плечами. Годдерду нужен был ученик, а я был единственным молодым монахом. Я не возражал, решил, что это интереснее, чем переписывать старые тексты, а именно этим я тогда занимался. После закрытия монастыря все эти рукописи, естественно, сожгли, он горько усмехнулся. Вы скучаете по той жизни? Кантрол уже в который раз пожал плечами. Она мне нравилась, ведь я верил всему, что они говорили о нашем служении Богу. А теперь те же люди твердят, что всё это было неправдой. служить за упокоенные и по мёртвым, говорят они так же бесполезны, как кидать солому против ветра. Он помолчал. Мир перевернулся с ног на голову. Вам так не кажется, сэр? Расскажите мне про доктора Годрода, попросил я. Вы сказали, что он убил двух пациентов. Каким образом? А у меня из этого не будет неприятностей, насторожился Кантрел. Будут Если вы не ответите, с грозным видом пообещал Барк. Собравшись с мыслями, Кантрелл принялся рассказывать. Доктор Годдрт был очень нетерпелив. Иногда он выписывал лекарства в таких лошадиных дозах, что я боялся, как бы пациент не помер. Был у нас один старый монах. Так вот, как-то раз он свалился с лестницы и здорово разбил руку. Так разбил, что её нужно было отрезать. Доктор Годдрт обычно делал операции сам, поскольку приглашать бардобрея хирурга со страны было слишком накладно. Перед тем как резать, Годдрт дал монаху снотворного снадобья. Во время операции монах спал, и всё вроде было нормально, да вот только потом он так и не проснулся. Годдрт сказал, что, наверное, переусердствовал с дозой. А ещё сказал, что, может, оно и к лучшему, поскольку больше никогда не придётся выслушивать его скрипучее нытьё. «Это снадобье называлось «Двейл»?» «Да, сэр», — ответил Кантрелл, удивленный тем, что мне известны такие вещи. «Если вы видели, как доктор отправляет на тот свет пациентов, почему ничего никому не сказали?» Кантрелл неловко поерзал на стуле. «У меня не было уверенности, сэр, ведь я же не врач. Тем более, что если бы я кому-то пожаловался...» Годдард наверняка бы отговорился, а у меня были бы неприятности. Вы не представляете, какой это человек. Иногда он глядел на меня так, как человек глядит на жука, ползущего по столу. Бывали случаи, когда я работал молча, поскольку Годдард не любил разговаривать с теми, кто ниже его по рангу. А он вдруг как набросится на меня, причем из-за какого-нибудь пустяка, из-за сущей мелочи. Кантрел грустно усмехнулся. Я думаю, он делал это лишь для того, чтобы напугать меня. Бывший монах умолк, а затем поднял на меня глаза и спросил: "Так что же он натворил, сэр?" "Боюсь, этого я сказать не могу." "Как ваше зрение? По-прежнему слабое? Я даже в очках едва вижу. Говорят, теперь и король носит очки. Готов биться об заклад, что он видит лучше моего." Контрл ещё сильнее сутулился. Когда монастырь закрыли, я вернулся к отцу и стал помогать ему в работе. Но от меня было мало проку. А после того, как он умер, я и вовсе забросил это занятие. Он взглянул на дверь во внутреннее помещение, там располагалась его мастерская. Не хотите взглянуть? Мы с Бараком переглянулись, и он пожал плечами. Я встал. Спасибо как-нибудь в другой раз. Благодарю вас за помощь, если вы вспомните что-нибудь важное, все что угодно. Меня можно найти в Линкольнс-Инн. Поколебавшись, я добавил, — очень жаль, что у вас такие проблемы со зрением. Вы показывались врачу? — С этим никто и ничего не может поделать, — бесцветным голосом ответил он. — Со временем я ослепну. — У меня есть один знакомый, и я не верю врачам, сэр. Его рот скривился в саркастической ухмылке. После работы под началом доктора Годерда, в общем, сами понимаете. Когда мы вышли, барак сказал: "Вы готовы отправить к старому мавру даже в арабиа, который свалится с дерева?" Я рассмеялся. И почти сразу же барак прикоснулся к моей руке. "Посмотрите вон туда. Видите та старая женщина маршит нам на противоположной стороне улицы, пожилая женщина вполне респектабельного вида в белом чепце. Держав в одной руке корзину с тушками двух кроликов, приживно махала она. Мы подошли, и она ощупала нас цепким взглядом. Вы были у Чарли Кантрела? осведомилась женщина. А вам-то что? не очень любезно спросил Барк. У него какие-то неприятности? Нет, он ответил на наш вопрос и таким образом помог в одном юридическом деле вот и всё. Бедный мальчик. Думаю, он перебивается с хлеба на воду. Его отец умер в прошлом году, и Чарли унаследовал его дом и мастерскую. Я была дружна с его батюшкой, но Чарли с его зрением не может плотничать, поэтому вынужден обходиться одной только монашеской пенсией. Она перевела взгляд с барака на меня и обратно, ожидая услышать какие-нибудь новости, о которых потом можно было бы всласть посплетничать. Вы живёте поблизости, добрая женщина, спросил я. Через 5 домов отсюда Я предлагала Чарли помощь в уборке. У него в доме ужасное грязище, а чтоб нанять кого-то, нет денег. Но ну, он отказался. По-моему, он просто постедился пускать меня внутрь. Действительно, бедный мальчик. Я смотрел на кумушку ничего не выражающим взглядом и, поняв, что ей из нас больше ничего не вытянуть, женщина развернулась и в развалку пошла во свояси. Мёртвые головы кроликов, свисавшие из корзины, болтались из стороны в сторону. Монастырная старая сплетница просодил барок. Похоже, молодой Кантрел не входит в число тех, кто зажил припеваючи в результате закрытия монастырей. Бедный дурачок. Вряд ли нам удалось бы выжать из него больше, чем он сказал, даже если бы он лучше видел. Да, но ясно одно. Годдерда он ненавидит всей душой. Нам осталось только найти этого самого Годдерда. Я вздохнул. Поглядим, что нам расскажет его второй помощник.